Глава 15. Снова Бобова. Балконные двери распахнулись, и из замка вышла королева-красная шапочка, одетая в свое самое лучшее платье и обвешанная самыми красивыми драгоценностями. Всякий раз, когда шапочке приходилось обращаться к подданным, она разодевалась в пух и прах. «Дорогие горожане», — подняв руки, сказала королева, — «спасибо, что пришли». Шапочка посмотрела на собравшихся и огорчилась. Их было ничтожно мало. Послушать обращение королевы созвали всех жителей королевства, но к замку явилось едва ли две дюжины подданных, если считать две овцы и козу. Королева проглотила гордость и обратилась к присутствующему. «Полагаю, многие так напуганы, что боятся покидать свои дома, особенно после того, как исчезла наша любимая стена». «Так что я прошу вас передать мою просьбу из уст в уста», — начала речь Шапочка. «Времена настали трудные, но я призываю вас быть сильными и храбрыми, ведь в прошлом мы сталкивались с тяжкими испытаниями и всегда справлялись с ними сообща. И сейчас, глядя на вас, я вижу в ваших глазах смелость. Пусть колдунья изобрала нашу стену, но силу духа ей у нас не отнять». Шапочка ожидала услышать шквал аплодисментов, но в ответ на ее речь не раздалось ни хлопка. «Так или иначе», — продолжала она, — «жители королевства Красной Шапочки, не считая, конечно, мальчика, который кричал волк, хорошо умеют делать одно — выживать». От избытка чувств Шапочка забыла продолжение своей речи и осеклась, — О чем я еще хотела сказать, дорогой? — спросила королева едва слышно. На удачу Фрогги стоял прямо за балконными дверями. — Мы построим новую стену, — подсказал он шепотом. — Ах, да, верно, спасибо. Шапочка повернулась к подданным и повторила. — Мы построим новую стену. И снова королева замерла в ожидании аплодисментов, однако на этот раз она не заговорила, пока не услышала вялые хлопки, и затем продолжила. «Но прежде чем мы приступим к постройке стены, я бы хотела пригласить всех плотников королевства явиться сегодня в мой замок, чтобы соорудить кое-что другое. Я понимаю, что времени мало, но ваша помощь будет неоценима. Спасибо, что откликнулись. Желаю вам всем мира и благочестия». Благоденствие, дорогая, благоденствие поправил ее Фроги. «Да, я хотела сказать «мира и благоденствия», — провозгласила Шапочка» и поспешно зашла в замок. и два двери закрылись, королева принялась снимать с себя драгоценности и отдавать их служанке. «Ничем их не пронять!» — вздохнула шапочка. «Но зато я произнесла все королевские слова в своей речи». Близнецы слушали обращение шапочки вместе с Фрогги. «Королевские слова?» — переспросил Алекс. «Да». «Слова сила, смелость, храбрость, дух...» Является неотъемлемой частью королевской речи», — пояснила шапочка и тут же сменила тему. «Все корзины и платья снесли во двор». «Да, ваше величество», — кивнула служанка. Утром близнецы увидели, что внутренний двор превратился в мастерскую. В одном углу выселись груды корзин из королевской коллекции, в другом были свалены в кучу сотни платьев шапочки. Джек весь прошлый вечер рисовал подробный чертеж их летучего корабля, Чтобы всем было хорошо видно, он повесил его на огромную доску, стоящую посреди двора. «Вот такую штуковину нам надо построить», — широко зевая сказал Джек. «Скоро ли придут плотники?» «Несколько уже пришли, а остальные подтянутся к полудню», — ответил Фрогги. Златовласка обвела взглядом двор. «Есть одна загвоздка», — она кивнула на кучу платьев. «Кто сошьет паруса и воздушный шар для корабля?» Алекс и Конор переглянулись в надежде, что у кого-то из них найдется решение. На меня не смотри, помотал главой Конор. У меня с уроками домоводства всегда была беда. Помнишь, я чуть пожар в школе не устроил, когда пытался сварить овсяную кашу? Я плохо умею шить, призналась Алекс. Может, в королевстве найдется хорошая швея?» Я уже попросила бабушку, радостно объявила шапочка на весь двор. Сначала никто не проронил ни слова, но думали все об одном и том же. «Дорогая, ты уверена, что твоя бабуля может сшить воздушный шар и паруса для целого корабля, набравшись смелости?» — спросил Фрогги. «Разумеется», — без тени сомнения сказала Шапочка. «Она придет попозже вместе со старушкой, и хозяйкой постояло два башмак Они очень обрадовались моей просьбе. Бабушка шьет мне одежду, сколько я себя помню». «Уж поверьте, если кто и сумеет справиться с этой работой, то только она». Час спустя бабушка Шапочки и старушка пришли в замок с иголками и нитками наготове. В отличие от матушки Гусыни, эти женщины выглядели в точности, как их представляли близнецы. У обоих седые волосы были закручены в тугой пучок на макушке, а на переносицах сидели круглые очки». Старушка опиралась на клюку, а бабушка Шапочки несла большую котомку, полную пряжи и клубков ниток. «Спасибо большое, что пришли, ба», — сказала Шапочка, обнимая бабушку. «Да не за что, милая», — отмахнулась та, — говорила она медленно и тихо. «Приятно иногда заняться делом, а то мы целыми днями только в карты играем, пока не надоест». «Что?» — громко спросила старушка. Очевидно, она была слегка тугоуха. А учитывая, что она еще ищурилась щурилась, зрение у нее тоже было плохое. Бабушка говорила ей прямо в ухо. — Я сказала внучке, что мы рады, что нас сюда позвали. — Опоздали? Кто опоздал? — выкрикнула старушка. — Да не опоздали, а позвали. — Внучка моя нас позвала, — громко сказала бабушка. — Твоя внучка умерла, — ужаснулась старушка. Бабушка повернулась к шапочке. — Не волнуйся насчет нее, милая. У нее внучат, что горошен в стручке. Слух уже не тот, что прежде. Фрогги, Златовласка, Джек и близнецы совсем приуныли. Разве под силу этим старушкам справиться с такой сложной задачей? «Вот что мы пытаемся построить», — сказала шапочка, показывая им на чертеж. «Как думаете, сможете такое сшить?» «Ну-ка поглядим», — бабушка поправила очки и присмотрелась к рисунку. «Смахивает на что-то вроде воздушного шара и парусов, да? Вы что, ребятки, задумали попутешествовать?» «Совершенно верно», — шапочка высоко вскинула голову. «Мы хотим спасти мир». «Очень хорошо, милая», — бабушка похлопала королеву по спине. Казалось, на нее не произвело впечатление то, что сказала шапочка. Она отнеслась к ее заявлению так, будто маленькая девочка сказала ей, что хочет полететь на луну. «Ткань у вас есть или мне надо сходить за ней в лавку?» «Все необходимое у нас здесь», — сказала шапочка, махнув рукой на сваленные в кучу платья в углу двора. «Какая ты запасливая!» Бабушка взглянула еще разок на доску с чертежом, затем на платье и кивнула. «Да, думаю, мы прекрасно справимся!» Шапочка подпрыгнула и захлопала в ладоши. Однако остальные смотрели на старушек с еще большим недоверием. «Вы точно уверены, что справитесь?» — уточнил Джек. Не ответив ему, женщины уселись на стульчики возле кучи платьев и принялись рвать ткань на куски. «Ой, да это ерунда!» — сказала бабушка. «Шапочка, помнишь то лето, когда тебя раздуло, как шарик? Бедняжка, ты так раздобрела, что мне каждую неделю приходилось шить тебе новую одежду!» Близнецы закусили кулаки, чтобы не расхохотаться. Златовласка же сдерживаться не стала и засмеялась. «Неужели?» — с лукавой улыбкой спросила она. Шапочка залилась краской. «Бабуля, сейчас не время рассказывать, а... поэтому я и сшила для нее ту красную накидку, которой она так прославилась», — продолжала бабушка, не обращая внимания на смущение внучки. «Только эта накидка налезала на нее дольше недели. Раньше, когда я болела, она постоянно приходила меня навестить с пустой корзинкой. Я никак не могла в толк взять, зачем ее мать...» передает мне эти корзины, а потом смекнула, что Шапочка съедала по пути все пирожки. Теперь уже никто не смог сдержать смех, даже Фроги хихикнул. «Я заедала проблемы», — воскликнула Шапочка, обороняясь. «Их было тогда слишком много», — она украдкой покосилась на Джека. «К счастью, я это переросла». «Да, милая», — кивнула бабушка, «и мы все, кроме разве что лавки тканей, были за это благодарны. Бабушка и старушка одновременно оторвали по большому куску ткани от платья, и Шапочка поежилась. Да, она сама предложила использовать свои наряды, но смотреть, как платья рвут на части, и находиться рядом с бабушкой, которая рассказывает во всеуслышание постыдные истории из прошлого, было совершенно невыносимо. «Прошу прощения», — пробормотала Шапочка и пошла прочь со двора, — Пойду прилягу ненадолго. Моя жизнь в одночасье превратилась в пьесу Шексбала. Видимо, молва о постройке шара прошла по всему королевству. К полудню двор заполнился плотниками и строителями, желающими помочь юной королеве. Последним явился третий поросенок, притащивший огромный короб с инструментами. «Я пыхтел-пыхтел, но приволок его из дома», — сказал поросенок. «И по делам мне за то, что в должниках хожу у королевы». Джек взобрался на одну из самых больших корзин и обратился к присутствующему. «Добро пожаловать и спасибо вам, что пришли. Боюсь, задача перед нами стоит трудная, а времени у нас в обрез, так что простите меня за спешку. Королева задумала спасительную миссию, цель которой — победить колдонью». «А для этого нам нужно построить такой корабль, на котором можно будет и плавать по морю, и летать по небу. И построить его нужно очень быстро». Джек подошел к чертежу. «Подойдите, пожалуйста, и взгляните на чертеж», — сказал он. «Материалов у нас мало, но я уверен, что если мы будем строго следовать плану, то построим корабль за несколько дней» я не буду говорить почему необходимо держать наш план в тайне, однако еще раз повторю что благодаря вашей помощи мы возможно сумеем раз и навсегда освободить наш мир от колдуньи так что если вы готовы вложить силы в общее дело мы можем приступить к работе сию минуту и положить конец этому кошмару речь джека не встретила никаких возражений и воодушевила всех собравшихся Одна половина зрителей принялась отдирать древесные полоски от корзин, а вторая — складывать их вместе и переплетать заново, чтобы соорудить нос корабля. Джек съел от радости. Впервые за долгое время он встал во главе важного дела, а руководителем он был превосходным. — У него хорошо получается, — сказала Алекс Златовласке. — Очень хорошо, — ответила девушка с горькой улыбкой. Теперь ему редко выпадает возможность показать себя героем. Златовласка смотрела на Джека с гордостью, но, глядя, как он отдает распоряжение другим плотникам, она ощутила, что гордость сменила чувство вины. Джек был уважаемым и честным гражданином королевства, но бросил все и пустился в бега ради нее. И хотя Златовласка понимала, что он сам выбрал такую жизнь, она все равно ставила себе это в вину. «Ай!» скрикнул Конор. Он присоединился к плотникам и то и дело сажал себе занозы, отрывая кусочки от корзин. «Как у вас это получается?» Третий поросенок молча показал на свои копытце. «Ясно», — пробормотал Конор. «Мне всегда казалось, что пальцы ни к чему». Время шло, плотники, не покладая рук, строили корабль. Джек беспокоился, потому что... Ему еще нужно было выследить странствующего торговца. Он оставил за главных Фрогги и третьего поросенка, велев им неукоснительно следовать чертежу. «Получится даже лучше, чем я представлял», — воскликнул Фрогги, радостно подпрыгнув. «Как вот эта штуковина называется?» Третий поросенок закатил глаза. «Это молоток». «А, так значит, это молоток. Как интересно!» — сказал Фроги, внимательно разглядывая инструмент. Несмотря на огромный жизненный опыт, он все же оставался принцем. «Может, мне не стоит уходить?» — протянул Джек. «Они справятся», — Златовласка стала потихоньку уводить Джека от плотников. «Ты хорошо им все объяснил. Но не успели Златовласка с Джеком уйти со двора, как их остановил чей-то окрик. «Эй, вы!» Шапочка звала их, высунувшись из окна и держа в руке открытый белый конверт. «Заберите с собой близнецов. Я только что получила письмо, и в нем говорится, что сюда прибудут феи, они хотят расспросить нас об исчезнувшей стене, я не хочу, чтобы эти двое тут ошивались». «Ну вот», — расстроенно сказал Конор, «а я хотел помочь со строительством корабля». «Тогда тебе точно надо уйти» фыркнул третий поросенок и вырвал у мальчика из рук корзинку. «Ладно, они помогут нам выследить странствующего торговца», сказала Златовласка. Алекс и Конор, надо признаться, обрадовались предстоящему приключению. «А что мне сказать феям, когда они увидят эту стройку?» спросила Шапочка. Алекс ответила, не задумываясь. «Скажи, что ты решила построить одну большую корзину из всех своих корзин». Шапочка потерла лоб. «Разве кто-нибудь поверит, что я могу такое сделать?» «Да!» — ответил хором весь двор. Согласились даже плотники и обе старушки. «Ну и ладно!» — проворчала шапочка и захлопнула ставни. «Если близнецы едут с нами, нужно взять еще одну лошадь», — сказала Златовласка. «Насчет этого не волнуйтесь, в конюшнях полно лошадей», — сказал Фрогги. «Выбирайте любую». Близнецы побежали каждый в свою комнату и собрали вещи, которые, как они думали могли пригодиться в поисках странствующего торговца. В конюшне они встретились с Джеком и Златовлаской, оседлавшими овсянку, лошадь кремового цвета. Овсянка недобро косилась на других лошадей, Златовласка ничуть не преувеличивала, ее лошадь недолюбливала своих сородичей. Впрочем, посмотрев на этих холеных пони, близнецы поняли почему. Всю свою жизнь, Овсянка провела в бегах от закона, вместе со своей хозяйкой. В то время как эти лошади жили припеваючи в своих удобных стойлах. Неудивительно, что они не ладили. «Какую нам взять лошадь?» – спросил брата Алекс. вот это. Конор показал на крупного гнедого коня в дальнем конце конюшни. «Почему этого?» – поинтересовалась Алекс. «Потому что...» Только у него грива не заплетена в косички, фыркнул Конор. Это упряжка, сказал близнецам помощник конюха. Вы уверены, что именно его хотите? Он бывает немного агрессивен. Конор еще раз обошел конюшню. Уверен. Все остальные выглядят, будто это лошадки из игрушечной конюшни в магазине игрушек. Как вам угодно, сказал помощник конюха, но пеняйте на себя, я вас предупредил. Мальчик перекинул через спину коня седло с большими серебряными пряжками. «Поэтому его зовут Упряжка», — поинтересовалась Алекс. «Вроде того», — кивнул мальчик, — «еще потому, что он частенько упрямится». Через несколько минут друзья отправились в путь. Впереди верхом на овсянке ехали Джек со Златовлаской, а вслед за ними Алекс и Коннор на Упряжке. Ребята быстро убедились, что имя коню досталось не зря. Каждые несколько шагов он ортачился и громко ржал, а седло держалось на этом ретивом скакуне только благодаря серебряным пряжкам. «Как выключить эту штуку?» — вопил Конор мертвой хваткой, вцепившись в поводья. «Кажется, меня сейчас стошнит», — Алекс крепко обхватил брата за туловище, чудом не сломав ему ребра. Златовласка решительно развернула овсянку мордой к упряжке. «Овсянка, скажи ему угомониться», — шепнула девушка лошади. Овсянка неодобрительно заржала на упряжку, и конь тут же прекратил ртачиться. Овсянка закатила глаза. Упряжка фыркнул на лошадку, будто бы заигрывая с ней. Близнецы немного смутились, очевидно, у этих лошадей было прошлое, и они не горели желанием что-либо об этом знать. Лошади оставили позади королевство Красной Шапочки и въехали в лес, простирающийся вдоль границы прекрасного королевства и королевства Фи. Джек и Златовласка держали ухо востро. Благодаря поискам колдунии даже обычный лес оставил в себе опасности, как гномья леса. Вскоре наступила ночь, и друзья разбили небольшой лагерь возле дороги. Алекс и Коннор постелили на землю одеяло. Эти неудобства кажутся удобными, сказал Конор, когда улегся на жесткую постель. Кажется, я и правда соскучился по ночевкам в странных лесах под открытым небом. Привыкай, посоветовала Алекс, нас впереди ждет много таких ночевок. Ага. Но на этот раз мы хотя бы будем не одни, а с друзьями. Алекс, в отличие от брата, заснуть не смогла. Поворочившись сбоку на бок, Она поднялась с постели и села рядом со Златовлаской, затачивавшей меч около костра. Она осталась сидеть на страже, пока остальные спали. «Ты не похожа на других женщин», — сказала Алекс. «Почему?» — спросила Златовласка. «Ты такая уверенная и независимая. А многие девочки, особенно в моем мире, по большей части неуверенные в себе и завистливые. Мы слишком полагаемся друг на друга, но в то же время плохо друг к другу относимся». Нам бы побольше таких женщин, как ты, чтобы было с кого пример брать. Златовласка слушала ее с грустью. «Я тоже такой была», — призналась девушка. «Но, проведя полжизни в бегах, я вынесла из этого урок. Не стоит жить, наживая врагов. Лучше заводить друзей — это залог успеха. А если ты кому-то завидуешь, то это говорит лишь о том, что ты чем-то недоволен в себе. Кому охота тратить на это время?» Алекс улыбнулась. «Сильно сказано. Вот бы тебя услышали, девочки из моей школы. Принеси в школу меч. Поверь, эти девочки сразу от тебя отстанут», — сказала Златовласка. О, я не могу. В моем мире насилие запрещено. У нас все по-другому. Там это не нужно». Златовласке понравилось, как это прозвучало. «Тогда определи, что может послужить тебе мечом». Найди свою сильную сторону и носи ее с гордостью. Утри нос этим девицам, показав, что ты хозяйка своей жизни. Впрочем, я разбойница в розыске, пожалуй, не мне давать кому-то советы. Алекс рассмеялась. Она получила самый лучший совет из всех, что ей давали, и не важно, что услышала она его от преступницы. Утром все поднялись с первыми лучами солнца. Чтобы скоротать время, Джек со Златовлаской рассказывали близнецам разные истории, случившиеся с ними за год в бегах. «Я знал, что Златовласка умеет драться, но даже не догадывался, что воин она хоть куда», — говорил Джек. «Как-то раз в угловом королевстве меня окружили 20 солдат. Я тогда стянул батон хлеба из пекарни, и вот меня поймали. А у меня ни топора при себе, ни меча, вообще ничего». И тут двери распахиваются настежь, и в пекарню, будто пушечное ядро, влетает златовласка на овсянке, и как начнет валить всех солдат в одиночку. «Да ладно!» — воскликнул Конор. «Он преувеличивает. Солдат было всего десять». Златовласка скромно пожала плечами. «А где ты научилась драться?» — спросил Конор. «Меня можешь научить? Мне всегда хотелось уметь круто махать мечом». «Когда была моложе, я поняла, что за меня драться никто не станет, поэтому взяла меч и стала сама учиться», — сказала Златовласка. «Если хочешь, могу показать тебе несколько приемов». «Круто! У меня очень хорошая координация. Я набрал кучу очков в Пэкмане». Джек и Златовласка не поняли, что в этом такого выдающегося. «Джек тоже не промах», — похвасталась Златовласка. «Однажды он спас меня от трех людоедов». «Меня привязали прямо над огромным кипящим котлом, и, не появись Джек вовремя, из меня сварили бы похлебку». Джек усмехнулся. «Я всего лишь отвлекал их, пока ты развязывала узлы», — сказал он. «И как только она освободилась, задала им жару. «Ты позаботился обо мне, вот что важно», — проговорил Златовласка, обнимая его за шею. «Друзья искали торговца повсюду, на каждой дорожке и тропинке». «Он должен быть где-то здесь», — сказал Джек. «Тут я нашел его, когда был маленьким. Его прозвали странствующим торговцем, но на самом деле он никогда не уезжает далеко». «Погодите-ка», — Златовласка спрыгнула с овсянки и осмотрела тропинку. На земле отчетливо виднелись две пары птичьих следов, которые начинались позади них и терялись далеко впереди. — Какая же птица так долго ходит по земле? — недоуменно спросила Златовласка. У Джека загорелись глаза. Близнецы не поняли, в чем дело, но догадались, что они на верном пути. Златовласка села на овсянку, и лошади поскакали по дорожке с птичьими следами вглубь леса. Вскоре в стороне от тропы они увидели старый фургон. Из его крыши торчала маленькая печная труба, неподалеку пассе привязанный к дереву молк. «Посмотрите на следы», — сказал Алекс, показывая на землю. Отпечатки вели прямо к задней части фургона, колесам которого были прикреплены веточки в форме птичьих лапок. Так фургон и заметал следы. Очень хитрый способ. «Торговец!» — позвал Джек. «Ты тут?» Сначала было тихо. Затем из фургона послышалась торопливая возня, и он заходил к худуном. Верхняя половина дверцы открылась, И странствующий торговец выглянул наружу. «Друг ты, али враг?» — спросил торговец. Это был старик с длинной седой бородой, одетый в поношенное тряпье и скосящим глазом. Он еще немного постарел с тех пор, как близнецы видели его в прошлый раз, но выглядел все таким же чудным. «Друзья!» — радостно объявил Конор. «Вообще-то старые друзья, вы нас помните?» Торговец внимательно посмотрел на них. «Мальчик мой!» Я помню каждую сделку, что я провернул. Но в мои годы память уже не та, и лица людей, с которыми я эти сделки заключал, не помню. Джек, с Златовласка и Близнецы слезли в лошадей и подошли к старику ближе, чтобы он рассмотрел их получше. — Год назад вы помогли нам сбежать от троллей и гоблинов, — сказала Алекс. — Мы встретили вас в темнице, и вы обменяли свою свободу на нашу. «Вы рассказали нам о заклинании желаний». Торговец провел рукой по бороде, стряхивая с нее крошки. Должно быть, они оторвали его от трапезы. «Ох, да!» — сказал он, прищурив глаз. «Признаться честно, что-то такое промелькнуло сейчас в памяти». «А вот тебя я не помню», — обратился он к Златовласке. «А тебя, — он посмотрел на Джека, — тебя, я, кажется, припоминаю». «Давно мы не встречались», — сказал Джек. «Быть может, ты помнишь паренька, которому ты дал волшебные бобы в обмен на корову?» Торговец вытащил глаза и разинул рот от радости. «Чтоб мне стать козлом безногим, если это не Джек, мой любимый покупатель!» — воскликнул старик, хлопнув в ладоши. Джек с довольным видом кивнул. «Я кто же еще? Очень рад снова тебя увидеть!» «Заходи, мой мальчик!» — торговец открыл нижнюю половину двери. «Я только что приготовил фазаний пудинг!» И он исчез в фургончике. Друзья посчитали это приглашением зайти внутрь. В фургоне было очень тесно. В дальнем конце летилась кровать, посередине стоял крошечный столик, а по стенам были развешаны шкафчики, полки и клетки. На полках и в шкафчиках лежали всякие разные предметы, флаконы, метлы, ведра, кинжалы и еще много чего. Близнецы поняли, что все эти вещи обладают какой-нибудь волшебной силой и вскоре их на что-нибудь обменяют. А в клетках сидели под замками гуси, утки и свиньи. Очевидно, торговец недавно провернул несколько удачных сделок. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — сказал старик. Джеку, Златовласке и ребятам пришлось сесть за стол. Торговец передал каждому по тарелке с вазаньем пудингом, который оказался малоаппетитным варевом с плавающими в нем кусочками птичьего мяса непонятного происхождения и батон черстового хлеба. Близнецам пришлось задержать дыхание, чтобы не стошнило. «Так что же привело вас в эту глушь, друг мой?» — спросил торговец, хлопнув Джека по спине. «На самом деле мы искали тебя», — сказал Джек. «И чему я обязан честью быть целью ваших поисков?» — осведомился торговец. Конор прокрутил эту фразу в голове, потому что не сразу понял ее смысл. Джек опасливо покосился на друзей и ответил прямо. «Хотел спросить». Остались ли у тебя волшебные бобы? Как те, что ты давал мне, когда я был маленький. Здоровый глаз торговца удивленно вытаращился. Старика сильно удивила просьба Джека. Зачем тебе еще волшебные бобы? Разве с теми тебе выпало мало приключений, что запомнились на всю жизнь? Приключений выпало немало, согласился Джек. «Но сейчас мы не приключения ищем. Нам нужно подняться в замок великана. Прежний бобовый стебель срубили, и мы хотим вырастить новый». Торговец переводил здоровый глаз с одного лица на другое. «Ну зачем вам понадобилось в замок великана в такое смутное время?» — спросил он. Друзья переглянулись. Алекс решила, что им некогда ходить вокруг да около и сразу перешла к сути. «Вы слышали о чудотворном жезле?» — спросила девочка. «Чудотворном жезле?» — не понял торговец. Конор принялся объяснять. «Это такой жезл, который создается из шести предметов, который дороже всего шести людям, которых ненавидит сильнее всех на свете». Торговец остановил его жестом. «Я знаю про чудотворный жезл». — Дольше, чем ты живешь на этом свете, просто с трудом понимаю, почему сейчас он вам нужен. — Дело в том, господин торговец, если позволите, что мы пытаемся создать этот самый жезл, чтобы вернуть мир. Мы пытаемся остановить колдунью, и это единственный способ, — сказала Алекс. В фургоне повисло молчание. Джек, Златовласка и Коннор были напряжены до предела и задавались вопросом, правильно ли сделала Алекс, сказав правду. Поможет ли им это получить волшебные бобы? Торговец уселся в свое кресло и, поглаживая бороду, переводил взгляд с Алекс на Коннора. — Я вас вспомнил, — тихо проговорил он, — не помню, где и когда именно вас повстречал, но хорошо помню лица двух ребят, выполняющих невероятно сложную миссию. Они так стремились к своей цели, но были совершенно бескорыстны и искали не славу, а покой. Я решил помочь им, потому что знал, что однажды мы снова встретимся. Близнецы не нашли, что ответить, их до сих пор поражал благородный поступок этого старика, спасшего их из беды. «Ваше чутье вас не обмануло», — сказал Конор, «Только в этот раз мы пытаемся спасти мир». Пару мгновений торговец изучал их взглядом, затем встал и подошел к шкафчикам. Некоторое время старик рылся в ящиках, выуживая из них тарелки необычной формы, кубки, инструменты и всякого рода приспособления, пока, наконец, не достал маленький коричневый мешочек. Торговец вывалил его содержимое на стол, и близнецы увидели три боба. Круглые и крупные, как лимская фасоль, черные бобы – подпрыгивали на столешнице, будто живые. «Волшебные бобы!» — обрадованно воскликнул Джек. «Они у тебя остались!» «Это последние!» — вздохнул торговец. «Их нелегко достать. Волшебные бобы нужно срывать с растения, что растет в земле, удобренной единорожьим навозом и политой слезами ведьмы. Но я их вам дарю!» «Вы уверены?» — спросила Златовласка. «Мы хотели вам заплатить». Она вынула из голенища сапога пригоршню бриллиантов в мешочке. «Златовласка? Откуда они у тебя?» — удивился Джек. «Украла у красной шапочки, она даже не заметит». Девушка равнодушно пожала плечами. «Я подумала, что нам понадобится оплата за сделку». Торговец сгреб ладонью бобы, засунул их в мешочек и протянул его Джеку. «Считайте это...» «Моей данью людям, которым хватает смелости бороться со злой колдуньей, сказал торговец. «Как все просто получилось», — сказал Конор. Ему не верилось, что им так повезло. «Может, создать жезл будет не так уж и сложно?» «Боюсь, вас ждет еще немало опасностей», — предостерег их торговец. «Уж я-то знаю. Сам...» Пытался создать чудотворный жезл, когда был молодым. — Правда? — не сдержав удивления, спросила Алекс. — Так значит, это все-таки не выдумка? — О, нет, никакая не выдумка, уверяю тебя, — отвечал торговец. — Многие глупцы пытались его создать, и так же, как вы, собирали предметы для заклинания желаний — Они собирали предметы для жезла и погибли в поисках. Я сам стал торговцем, когда тоже решил попытать удачу и создать жезл. Однако вскоре понял, что продавать всякие волшебные вещи гораздо прибыльнее, чем их искать. «Но вы знаете, что нас ждет?» — поинтересовался Конор. «Только воображаю», — сказал торговец. «Просто помните, что даже в самых обычных местах вас будет подстерегать беда. Взять хотя бы эти бобы. Хоть великан и умер, но в его замке вас ждет много опасностей». Конор громко сглотнул. «Не скажите, каких имена?» «Мальчик мой, если бы точность была в моих правилах, я не смог бы смотреть в разные стороны одновременно». — сказал торговец и сердито уставился здоровым глазом на Коннора. — Что ж, спасибо тебе и на этом, — сказал Джек. — В здешних лесах доброта редко встречается. — Но это мне надо тебя благодарить, — покачал головой торговец. — После того, как я дал тебе бобы, моя торговля пошла в гору, ты принес мне успех, мальчик мой. «Ты всегда будешь мне как сын, Джек!» — Конор кашлянул. «Сын, которого вы надули на сделке, из-за которой он чуть жизнью не распрощался?» Торговец задумался над его словами. «Ну, как племянник уж точно!» — сказал старик и, выглянув наружу, посмотрел на темнеющее небо. «Как время-то летит!» «Прошу прощения, но мне нужно уехать отсюда до заката. Я никогда не остаюсь на одном месте дольше дня. Безопасность и честное имя превыше всего». Он подмигнул здоровым глазом, но никто не понял, кому именно. «Удачи, друзья мои». Джек, Златовласка и близнецы вылезли из вагона и подошли к лошадям. Торговец запряг мулов в фургон И уехал в чащу леса, едва солнце опустилось за горизонт. Близнецы задумались, доведется ли им еще с ним встретиться и при каких обстоятельствах. Как думаете, что он имел в виду под другими опасностями в замке великана? Спросил Конор. Не осталось же у великана какая-нибудь сумасшедшая вдова или тип того? Я там побывал очень давно, сказал Джек, садясь на овсянку. Кроме великана, ничего страшного там больше не было. Ну, и еще поющая золотая арфа. Друзья поскакали в противоположную сторону от торговца обратно в королевство Красной Шапочки. Они ехали всю ночь, и, прибыв к замку на следующий день, увидели, что летучий корабль почти достроен. Шапочка, Фрогги и третий поросенок стояли возле чертежа. — Вы нашли торговца? — спросил Фрогги как только они подъехали. Конор показал ему маленький мешочек с волшебными бобами. Первое, из, надеюсь, множества наших побед», — сказал мальчик. «Кстати, Фроги, я больше никогда не буду подкалывать тебя насчет чая с лепестками кувшинок. Видел бы ты, что ест тот чувак». «Как здорово!» — всплеснул руками Алекс, увидев, что построено больше половины корабля закончим послезавтра сообщил третий поросенок джек не спешил с похвалами но он выглядит куда больше чем я обозначил на чертежах с сомнением сказал он ах да об этом протянул фроги с виноватой улыбкой королева красная шапочка внесла кое-какие изменения в твой план признался поросенок изменения переспросил джек посмотрев на шапочку Но я подумала, раз я отправляюсь с вами в путешествие, мне понадобятся собственные покои», — как ни в чем не бывало заявила королева. «Я добавила к плану нижнюю палубу для себя и своего багажа, но не волнуйся. На верхней палубе места для вас будет предостаточно». Джек вздохнул и потер глаза. Златовласка выглядела так, будто и хочется кого-нибудь придушить, поэтому близнецы решили убраться со двора от греха подальше. Поднимаясь по лестнице в свои комнаты, они слышали, как кричат друг на друга шапочка и златовласка. Наступил вечер, и близнецы заснули, едва коснувшись головами подушек. Ребята понимали, что впереди их ждут нелегкие испытания, но теперь они знали, что чудотворный жезл на самом деле поможет им победить колдунью, поэтому уснули со спокойной душой. Однако в час ночи или около того Коннор проснулся от какого-то тревожного чувства. Он никак не мог отделаться от ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Мальчик открыл глаза, вгляделся в темноту, и душа у него ушла в пятки. У изножья его кровати, пристально глядя на него, стояла женщина. Она была красивая и полупрозрачная. Длинные струящиеся волосы украшала роза, приколотая около уха. Под капотом, завязанным на талии, виднелась ночная сорочка — Коннор был уверен, что раньше ее не видел, однако она странным образом кого-то ему напоминала. «К-к-к-кто ка кто — заикаясь, пролепетал Коннор. Женщина не ответила. Она подплыла к окну и указала рукой куда-то вдаль, затем перевела на него печальный взгляд. «Ч-ч-чего вы хотите?» — пробормотал мальчик. Женщина снова ничего не сказала. Она не сводила с него грустного взгляда, а потом медленно растворилась в воздухе. У Конора отвисла челюсть. Сомнений не было, он только что видел призрака.